Спустившись по лестнице и повернув направо, Гарри увидел жуткую картину. Темный коридор, примыкавший к залу суда, наполняли высокие фигуры в темных плащах с капюшонами, полностью закрывавшими лица. Единственным, что слышалось здесь, было их прерывистое дыхание. Вызванные для допроса потомки маглов сидели на жестких деревянных скамьях, прижавшись друг к другу и дрожа. Большинство прятало лица в ладонях, может быть, в инстинктивной попытке заслониться от толчущих губ дементоров. Кто-то из них привел с собой родственников, другие пришли в одиночку. Дементоры прохаживались перед ними, и холод, безнадежность, отчаяние, царившие здесь, наваливались на Гарри точно заклятие. — Не поддавайся, — сказал себе Гарри. Он понимал, что, воспользовавшись патронусом, мгновенно выдаст себя и потому шел вперед, ступая как можно тише, и с каждым шагом разум его словно немел. Однако Гарри заставлял себя думать о Гермионе и Роне, нуждавшихся в нем. Каждая высокая темная фигура, мимо которой он проходил, внушала ему ужас. Скрытые под капюшонами безглазые лица поворачивались в его сторону. Гари был уверен, что они чуют его ощущают, быть может, присутствие человека, еще сохранившего какие-то надежды, какие-то жизненные силы. А затем в этом студенном безмолвии вдруг распахнулась слева одна из дверей подземной темницы, и по коридору эхом раскатился крик. — Нет, нет, я полукровка, говорю же вам, полукровка! Отец был волшебником, правда, вот, посмотрите, Арки Олдертон, известный человек, он конструировал метлы. «Посмотрите, не хватайте меня, уберите руки!» «Предупреждаю в последний раз», — послышался негромкий голос Амбридж, магически усиленный так, что он легко перекрывал отчаянный крик несчастного. «Будете сопротивляться, получите поцелуй дементора». Крик мгновенно стих, сменившись сухими рыданиями. «Уведите», — сказала Амбридж. Из двери вышли двое дементоров, которые гноящимися, покрытыми струпьями руками, держали за предплечье мужчину, по-видимому, лишившегося чувств. Они проплыли с ним по коридору и скоро скрылись в завивавшейся за ними тьме. — Следующее — Мэри Кроткотт, — произнесла Амбридж. Со скамьи поднялась маленькая, дрожавшая с головы до ног женщина, с темными, зачесанными назад и собранными на затылке в узел волосами, одетые в длинную простенькую мантию. В лице ее не было ни кровинки. Гарри увидел, как она содрогнулась, проходя мимо дементоров. Дальше Гарри действовал инстинктивно, не успев ничего обдумать. Он просто был не в силах смотреть, как она одиноко входит в узилище, и потому, когда дверь начала закрываться, проскользнул следом за женщиной в зал суда. Это был не тот зал, в котором его когда-то допрашивали по поводу неправомерного использования магии. Он был поменьше, хоть и с таким же высоким потолком. Оказавшись в нем, Гарри ощутил себя словно попавшим в глубокий колодец. Дементоров хватало и здесь. Они источали холод, стоя подобно безликим часовым в двух дальних от высокого судейского помоста углах зала. На помосте восседала отгороженная балюстрадой Амбридж с яксли по одну сторону от нее и гермионой, такой же белой, как миссис Кроткот, по другую. Вдоль помоста прохаживался серебристый длинношерстный кот, защищавший, как сразу понял Гарри, судей от источаемой дементрами безнадежности. Ее полагалось ощущать обвиняемым, а не обвинителем. — Садитесь. Мягко и вкрадчиво произнесла Амбридж. Миссис Кроткот, спотыкаясь, приблизилась к одиноко стоявшему перед помостом жесткому креслу. Едва она села, как из подлокотника в кресло с лязгом выскочили цепи, сковавшие ей руки. — Вы — Мэри Элизабет Кроткот? — спросила Амбридж. Миссис Кроткот кивнула, подрагивая. — Жена Реджинальда Кроткота, сотрудника отдела магического хозяйства. Миссис Кроткот заплакала. — Я не знаю, где он. Он должен был прийти сюда, ко мне. Амбридж не обратила на это никакого внимания. — Мать Месси, Элли и Альфреда Кроткотов. Миссис Кроткот зарыдала. — Они так испуганы, боятся, что я не вернусь домой. — Увольте! — презрительно произнес Яксли. — Яксли. «Отродье грязнокровок никаких симпатий нам не внушают!» Рыдание миссис Кроткот заглушили шаги осторожно поднимавшегося на помост Гари. Едва миновав патрулировавшего помост Патронуса Кота, он почувствовал, как изменилась температура. На помосте было тепло и уютно. Гари не сомневался, что Патронус принадлежал Амбридж, и светился он так ярко потому, что она была здесь счастлива находилась в своей стихии, применяя извращенные законы, которые сама же и помогала составить. Медленно, очень осторожно, Гарри прошел вдоль края помоста за спины Амбридж, Яксли и Гермионы и присел на стоящий за ее спиной стул. Главное было не напугать Гермиону. Он подумал, не ударить ли ему по Яксли и Амбридж заклинанием «оглохни», но сообразил, что даже произнесенное шепотом слово встревожит Гермиону. Но тут Амбридж повысила голос, обращаясь к миссис Кроткот, и Гарри воспользовался этим. «Я за твоей спиной!» — прошептал он в ухо Гермионы. Как Гарри и ожидал, она дернулась с такой силой, что едва не опрокинула пузырек с чернилами, которыми ей полагалось вести протокол допроса. Однако и Амбридж, и Яксли сосредоточенно вглядывались в миссис Кроткот и этого не заметили. «Когда вы пришли в министерство, миссис Кроткот?» — У вас отобрали палочку, — говорила Амбридж. — Восемь и три четверти дюйма, вишневая, с начинкой из шерсти единорога. Вы узнаете ее по описанию? Миссис Кроткот кивнула, вытирая глаза рукавом. — Не могли бы вы сообщить нам, у какого волшебника или волшебницы вы отняли эту палочку? От... — отняла? — снова заплакав, произнесла миссис Кроткот. — Я... не... я... я ни у кого ее не отнимала. Я... «Купила эту палочку, когда мне было одиннадцать лет, она, она, она выбрала меня!» И миссис Кроткот расплакалась пуще прежнего. Амбридж испустила негромкий девичий смешок, вызвавший у Гарри желание чем-нибудь ударить ее. Она склонилась над барьером, чтобы лучше видеть свою жертву, и что-то золотистое сверкнуло, свисаясь с ее шеи. Это был медальон. Гермиона, тоже увидевшая его... Негромко пискнула. Однако Амбридж и Яксли с таким увлечением терзали свою жертву, что ко всему остальному оставались глухи. — О, нет! — произнесла Амбридж. — Нет, миссис Кроткот, не думаю. Палочки выбирают только волшебников или волшебниц. А вы не волшебница. У меня имеется заполненная вами анкета, которую мы вам посылали. Муфалда, будьте добры, подайте мне ее. Амбридж протянула ладошку. В этот миг она до того походила на жабу, что Гарри даже удивился, не увидев перепонок между ее тупыми короткими пальцами. Руки Гермиона дрожали. Она порылась в кипе документов, лежавшие на соседнем стуле, и вытащила из этой кипы пачку пергаментов, помеченных именем миссис Кроткот. — Какой... какой красивый, Долорес! — пролепетала она, указывая на кулон, поблескивавший в рюшечках блузы Амбридж. — Что? — резко отозвалась Амбридж. — А, да, семейная ценность. Она погладила медальон, лежавший на ее обширной груди. — Эс означает Селвин. Я же в родстве с Селвинами. Собственно, чистокровных семей, с которыми я не состою в родстве, не так уж и много. — Ничего, к сожалению, — повысив голос и перелистывая заполненную миссис Кротко танкету, продолжила она. — Нельзя сказать о вас. Род деятельности родителей. Зеленщики!» Яксли презрительно хохотнул. Под помостом так и прохаживался серебристый кот. Дементоры стояли, ожидая приказаний в углах зала. От лжи, услышанной Гарри, кровь ударила ему в голову, заставив забыть об осторожности. «Это дрянь!» — выдавала медальон, полученный ею в виде взятки от мелкого воришки — за доказательство чистоты собственной крови. Он поднял палочку, даже не пытаясь укрыть ее под мантией невидимкой, и рявкнул. «Остолбеней!» Полыхнул красный свет. Амбридж обмякла, тюкнувшись лбом о крае балюстрады. Посвященные миссис Кротко документы посыпались на пол. Прогуливавшийся под балюстрадой кот сгинул. Холодный воздух ударил в сидевших на помосте точно порыв ветра. Озадаченный Яксли заозирался, пытаясь понять, что происходит, и увидел висящую в воздухе руку Гарри с направленной на него палочкой. Он попытался выхватить собственную, но не успел. — Остолбеней! Яксли кулем повалился на пол. — Гарри, Гермиона, я не желаю сидеть и слушать, как она изображает. — Миссис Кроткотт, Гарри! Гарри развернулся, сбрасывая манчи невидимку. Дементоры, покинув свои углы, скользили по залу к женщине, прикованной к креслу, то ли потому, что исчез патронус, то ли они почувствовали, что хозяева уже не способны ими управлять, и теперь их ничто не сдерживает. Миссис Кроткот дико закричала от страха, когда слизистая, вся в струбьях, рука схватила ее за подбородок и запрокинула ей голову назад. «Экспекту патронум!» Серебристый олень вырвался из палочки Гарри и понесся к дементорам, и они отпрянули назад, словно слившись с тенями. Олень закружил по залу, заливая его светом более мощным и теплым, чем тот, что исходил от кота. «Возьми — Возьми крест страж сказал Гарри гермиони Запихивая мантию-невидимку в мешочек на шее, он сбежал с помоста к миссис Кроткот. — Вы, — прошептала она, взглянув ему в лицо, — но Рэдж сказал, что именно вы включили меня в список для допроса. «Правда?» — пробормотал Гарри и дернул за цепь, сковывавшие ее руки. «Ладно, считает что я передумал. Дифиндо!» Ничего не произошло. «Гермиона, как избавить ее от цепей?» «Подожди, я занята!» «Гермиона, вокруг нас дементоры «Знаю, Гарри, но если эта не очухается и увидит, что медальон исчез, нужно соорудить дубликат. Джиминьо!» «Ну вот это ее одурачит!» И Гермиона тоже сбежала с помоста. «Так, посмотрим». «Элинассё!» Цепи с лязгом втянулись в подлокотники кресла. Миссис Кроткот выглядела еще более испуганной, чем прежде. «Не понимаю», — прошептала она. «Вы пойдете с нами», — сказал Гарри, поднимая ее на ноги. «Отправляйтесь домой. Берите детей и бегите, если придется, то из страны. Измените внешность и бегите. Вы видели, что происходит. Справедливого суда вы здесь не дождетесь». «Гарри», — сказала Гермиона, — «как же мы выберемся отсюда? За дверью полно дементоров». «Патронусы», — ответил Гарри, указав палочкой на своего, и посверкивавший олень, замедлив бег, направился к двери. «И чем больше, тем лучше. Зови своего Гермиона». «Экспект... Э Экспекты под патроном», — произнесла Гермиона, безрезультатно. Это, «Это единственное заклинание, которое дается ей не всегда», — сказал Гарри, ошеломленный миссис Кроткот. «К сожалению, еще разок, Гермиона». «Экспекта патроном Из палочки Гермиона вылетела и грациозно поплыла по воздуху коленю серебристая выдра. «Вперед!» — сказал Гарри и повел Гермиону и Миссис кротко к выходу. Когда патронусы выплыли из зала суда, люди, сидевшие в очереди, испуганно закричали. Гарри огляделся. Дементоры расступались в стороны, растворяясь во тьме, удирали от серебристых созданий. «Принято решение!» вся вам следует разойтись по домам и скрыться вместе с вашими семьями, — произнес Гарри, глядя на родившихся от маглов, людей, ослепленных светом патронусов и все еще поеживавшихся. — Если сумеете, уезжайте за границу. Главное, держитесь подальше от министерства. Таков э, новый официальный курс. А теперь следуйте за патронусами, и вы сможете уйти через Атриум.